Глава седьмая «Подъем!» — скомандовал Хельм, вытряхивая меня из уютного сна. «Если хочешь идти со мной, то вставай прямо сейчас, иначе...» Что там иначе было неважно, потому что я уже вскочила на ноги. Привычка подниматься, едва услышишь грозное слово, намертво въелась под кожу. Бабка очень не любила, когда я долго спала, поэтому поднимала меня ни свет ни заря и отправляла делать дела, а сама снова заваливалась спать. Если я не откликалась на первый призыв, она брала воду и выливала ее мне на голову. Или приносила снега, или рвала крапиву и засовывала мне ее под одеяло. Все зависело от погоды, времени года и ее настроения. Да уж, повезло с родственниками. Почему я об этом раньше не задумывалась? — Уже идем? — спросила сонно, потирая лицо и пытаясь понять, где я, кто я и что вообще происходит. — Ты вскакиваешь, как настоящий солдат, — уважительно произнес Джин. — Молодец. Я только зевнула в ответ. — Встать не проблема, проблема проснуться. — Дай мне три минуты, — попросила я. — Жду тебя внизу, дверь просто захлопнешь. Джин покинул комнату, чтобы не смущать меня своим присутствием, за что я была крайне благодарна. Умылась, освежилась, расчесала и заплела волосы в тугую косу и отправилась следом за хозяином. Впереди меня ждал первый рабочий день в лагере. «Как спалось?» — спросил он, когда я вышла на крыльцо и поежилась. Утренняя прохлада запиралась под подол, скользила по рукам, легкой дрожью поднималась по шее. По привычке я вдохнула поглубже, думая взбодриться свежим воздухом, но вместо этого снова почувствовала горечь и нотки разочарования, будто лакомство увели. В дестине не было свежего воздуха, к которому я привыкла, живя в деревне, затерянной на краю леса. «Нормально», — дернула плечами. Джин тут же подозрительно на меня уставился, поэтому пришлось пояснять. Заснуть долго не могла. «Почему?» Думала, в окно смотрела, а еще слушала. Хельм этой ночью во сне разговаривал. Что-то про службу, про делары, которые надо непременно продолжить чинить. Про лифара, про какие-то несмолкающие барабаны, про кастрюли. Говорил неразборчиво, я лишь улавливала обрывки фраз, но сердце замирало от самого голоса. А еще мне хотелось услышать из его уст свое имя. Но его так и не прозвучало, и от этого было почему-то немного обидно. «Чего она думала? Он кивнул в сторону, приглашая наконец отправиться на работу, а не стоять на крыльце и разводить пустые беседы. Ничего конкретного, просто размышляла о своей жизни. «И как?» — продолжал докапываться он. «Знаешь, неплохо». При этих словах он расплылся в довольной улыбке. Я же говорил, все наладится, Киара. Почему так жмет в груди, когда он произносит мое имя? Хельм. Раздался громкий оклик. Нас нагоняли трое мужчин весьма сомнительной внешности. Грязные, растрепанные, в рвании, заляпанные чем-то черным. У одного оторван рукав, и весь бок пропитался кровью. У второго рассечена щека. Третий чуть хромал, но все они выглядели на удивление довольными. Переговаривались, смеялись, будто шли с увеселительной прогулки. Хельм встретил их мрачным недовольным взглядом. «Где были?» «Чистили северные пещеры. Там опять обосновался целый выводок туманников», — ответил один из них. «Я его узнала. Тот самый любопытный тип, что приходил вначале и рассматривал меня как интересную козявку» в этот раз на меня глазели все трое. Хитрые темные глаза впивались без тени смущения. «Значит, надоело прятать свою пленницу в темном углу?» «Она не пленница», — прохладно отозвался Джин. «Знакомьтесь, это Киара, моя временная помощница, а это Алила и Рыбука. Тоже джины». После этих слов я сама начала удивленно на них таращиться. Тут к одному еле привыкла, и на тебе, еще трое нарисовались. Несмотря на свой плачевный вид, все они были как на подбор, будто их лепил искусный мастер, знающий толк в идеальных пропорциях. Высокие, крепкие, по-звериному сильные. Эта сила угадывалась в каждом жесте, в каждом повороте головы, в каждых мелочах. Наверное, поэтому я внезапно почувствовала себя особенно маленькой и слабой. Кивнула им в знак приветствия и как-то, потихоньку, сама того не ожидая, отползла за спину к своему джину. Если он это заметил, то ничего не сказал. «Опять на кухню!» — глумливо поинтересовался Лаир, и вся троица рассмеялась. Хельм недовольно цыкнул. «Издеваешься?» «Мы бы с удовольствием помогли, но, сам понимаешь, служба», — подхватила ли. «Мечом надо махать, зачистки проводить». По-моему, им нравилось бесить моего хозяина. Но делали они это не со зла, по-приятельски. Никакой неприязни и злости в этой четверке я не чувствовала. — Ладно, ладно, веселитесь, — проворчал Хельм. — Сегодня последний день на этой поганой кухне, а завтра я вернусь и устрою вам такой марш-бросок, что будете молить о пощаде, а то расслабились, от рук отбились. — Джины! Прогремел еще один голос. Мы все, как по команде, подскочили и обернулись. К нам шел авион. Что за сборы с утра пораньше? Возвращаемся к зачистке. Бодро отрапортовал Бука. «А ваш командир?» Пронзительный взгляд в сторону Хельма. «Командир идет на кухню», — мрачно отозвался тот. «А девушка?» Взгляд стремительно перескочил на меня, и я невольно вытянулась по струнке. «Она со мной будет помогать». «Нашел на кого скинуть свою работу?» Тут же прохладно осведомился командующий лагерем. «Нет, я сама напросилась». Сказала и испугалась собственной прыти, но потом взяла себя в руки и достойно произнесла. «Я хочу быть полезной». «Что ж, похвальное решение». Холодный взгляд чуть потеплел. Еще бы не опаздывали к началу смены, цены бы вам не было. После этих слов овен отправился дальше по своим делам. «Встретимся позже», — бросил парням хельм и, подхватив меня под руку, потащил прочь. «Бежим, иначе Розвелл будет весь день лютовать и придираться». И мы побежали. Смотреть по сторонам было некогда, мне бы за Джином успеть. Он, жуть какой, шустрый. Мне даже пришлось подхватить подол, чтобы не путался в ногах. Через десять минут мы уже сидели на кухне и чистили картошку. Бедный Хельм. У грозного воина едва не начался нервный тик, когда повар подвел его к большому чану, наполненному картофелем, и торжественно вручил короткий тупой нож. На меня мистер Розовел смотрел сурово и с недоумением, но когда ему объяснили, что я пришла не просто так, а помогать, он тут же сменил гнев на милость и выдал еще один нож. «Ну что ж, голубчики, за работу!» Бодро хлопнул в ладоши и ушел в другое помещение, где уже вовсю что-то резали, варили, парили. Мне досталась одна единственная табуретка, которая лениво заваливалась на бок, а Джину пришлось довольствоваться перевернутым ведром. Лично меня такая работа совершенно не пугала. Картошку я чистила быстро, снимая ножичком тонкую кожуру, вырезая темные места. Тут же разрезала клубни на четыре части и бросала в бак с водой. У Джина дела шли хуже. Он больше ворчал себе под нос, чем делал. Почему я должен этим заниматься? Я Джин, боевой Джин. И вместо того, чтобы делать то, что положено, что я умею, вынужден вкалывать на кухне. Парни в пещерах зачистки устраивают. «А ты устраиваешь зачистку картошки?» Не удержалась я и тут же прикусила язык, заметив, что Хельм еще больше рассердился. «Я не хочу тратить на это свое время. Сегодня последний день. Я уговаривала его, как взбунтовавшегося пацана, которого родители наказали, завалив домашними обязанностями. Уговаривала, а самой было смешно». Так забавно наблюдать, как здоровый, словно медведь-мужчина, сидит на ведре, обиженно сопит и нервно скрябает картошку. А она, зараза, гладкая, скользкая. Так и норовит из рук выскочить. А он от этого ругается, ворчит еще больше, злится. Выковыривай глазки. Я подняла ту картошину, которую он уже якобы почистил и указала на черной точке. Я не хочу выковыривать глазки картошки. Я хочу выковыривать их кому-нибудь другому, например, тварям из-за Правда, у них чаще всего и нет глазок. Продолжил удрученно. Я закусила губу всеми силами, пытаясь не рассмеяться. Джин это тоже заметил. Тоже издеваешься? Поинтересовался сурово, низким, грозным голосом, но было видно, что на меня как раз он и не сердится. Нет, что ты, как можно? Улыбка все-таки растеклась по губам. Тем более мы здесь из-за меня. Я чувствую себя немного виноватой. Немного? Да, чуть-чуть, подумала и добавила. Самую малость. Хельм усмехнулся. Вот еще, урвал на свою голову. И непонятно, чего в этих словах больше, досады или самодовольства. Да ладно, тебе со мной повезло, заискивающе произнесла я хотя, скорее всего, это мне повезло, а не ему. Ведь не жизнь Хельм на тех торгах. Бабка с дедом все равно продали бы меня кому-то другому. И тот другой вполне вряд ли стал бы со мной возиться, спасать от тварей, пытаться убедить в том, что все будет хорошо. Тот другой вряд ли пообещал бы меня когда-нибудь отпустить. И уж точно не картошку бы я чистила, находясь у него в услужении. Я не так наивна, как казалось на первый взгляд. Прекрасно понимала, зачем молодых наложниц покупают и какая судьба их ждет в хозяйском доме. Так что да, с Хельмом мне повезло. Повезло в том, что он оказался в нужном месте в нужное время. В том, что увидел меня и пожалел. Пожалел. Именно так. И почему-то сейчас понимание того, что им двигала именно жалость... Отозвалась неприятной дрожью в животе. Тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, и указала на чан с картошкой. «Видишь, как помогаю?» «Вижу», — ответил он и посмотрел как-то странно. Разговор внезапно затих. Я смутилась. Он потянулся за новой картошиной и... Каждый старательно отводил взгляд в сторону. После картошки Хельм ушел таскать воду для супа, а я занялась чисткой оставшихся овощей, моркови и свеклы. Неумолимый Розвелл подкидывал то одно дело, то другое. И вскоре просто не осталось времени ни на разговоры, ни на неспешные мысли. Я что-то чистила, что-то мыла, что-то застирывала. Хельм тоже суетился неподалеку, то и дело помогая мне. То ведро тяжелое заберет, то открутит намертво прилипшую крышку кто поймает, если поскользнусь на мокром полу. И каждый раз от такой мимолетной заботы сердце ускоряло бег, и в груди разрасталось томление. «Чертовски приятно, когда к тебе так внимательно относятся. Я видела слишком мало заботы в своей жизни, и теперь, как приблудная кошка, ловила крохи, наслаждаясь едва ли не урча от удовольствия». А уж когда пришло время завтрака, и он принес две тарелки, доверху наполненные густой ароматной кашей, у меня внутри просто затряслось. То ли от радости, то ли от желания разреветься прямо здесь и сейчас. Главный повар дал нам пятнадцать минут на перекус, а потом вызвал в обеденный зал, куда уже стекались обитатели Дистины. «Самое противное», — пробурчал Хельм, повязывая передник. Это даже хуже — мытья кастрюль. Я только плечами пожала и отправилась следом за ним. Ничего страшного в таком занятии я не видела. Мне, наоборот, было любопытно наблюдать за людьми. Одни приходили, ели, уходили. На смену им тотчас появлялись другие. Я увидела два десятка разномастных магов, обсуждавших предстоящий марш-бросок до одного из рубежей. Простых воинов. Бена, который приветственно кивнул мне. Сидящая рядом с ним Марьяна тут же вспыхнула, и не отрывала от меня яростного взгляда, пока не пролила на себя стакан с чаем. Кто-то из вояк готовился заступить на дежурство, кто-то, наоборот, возвращался с ночного патрулирования, едва передвигая ноги. Под самый конец появился сам авион, а следом за ним в столовой проскочили три уже знакомых Джина, чистые в аккуратной одежде, похожие на нормальных людей, а не на разбойников с большой дороги. Они набрали огромные подносы с едой, устроились неподалеку от раздачи и нет-нет, да и отвешивали что-нибудь насмешливое в адрес своего командира. Хельм грозил им кулаком и многообещающе указывал на часы, как бы намекая, что скоро каторга закончится, он вернется в строй, и тогда всем им достанется по полной программе». Я собирала грязные ложки в специальный ящик, чтобы отнести их в мойку, и думала о том, какое еще задание придумает Розвелл, когда по лагерю пронесся пронзительный рев. Он то затихал, то становился громче, разрывая барабанные перепонки. Я уронила несчастные ложки на пол и зажала уши руками, испуганно, ища взглядом хозяина. Все присутствующие в зале люди тем временем побросали еду и устремились на улицу. Джин выскочил из подсобного помещения и бросился к выходу. «Сиди здесь!» На ходу крикнул мне. «Никуда не высовывайся, это сирена!» Кто-то из твари прорвался в лагерь. «Ты остаешься здесь!» Твердо произнес Альвион, стремительным шагом направляясь к дверям. «Но там прорыв!» Возмутился Хельм. Это приказ. Джин проводил его взбешенным взглядом, а потом резко развернулся и скрылся на кухне так быстро, словно его ураганом снесло. Я испуганно прижимала к себе ящик и смотрела на внезапно опустевшую столовую. На столах еще дымились тарелки с горячей кашей, валялся надкусанный хлеб, расползалось пятно от пролетого чая. Только людей не было. Из мойки раздался жуткий грохот, словно кто-то швырнул на пол целую гору посуды, а потом еще раз, добивая остатки уцелевшей утвари. Я со всех ног бросилась туда, но, ворвавшись внутрь, опешила, споткнулась и едва не повалилась на пол. Кругом были осколки тарелок и кружек. Среди них тускло поблескивали столовые приборы, и посреди всего этого бедлама стоял хельм. Злой, как демон из преисподней. Могучая грудь тяжело вздымалась. Кулаки были сжаты так, что костяшки побелели. — Хельм. — Чего тебе? — не сказал. Прорычал по-звериному, быстро разворачиваясь в мою сторону. Я отпрянула. На какой-то миг мне показалось, что и без того темные глаза стали черными, как ночью в них клубилось адское пламя. — Хельм. Прошептал испуганно. «Все в порядке?» Он остановился, замер, и тьма пропала из взгляда, словно ее и не было. Джин удивленно осмотрелся по сторонам и как-то неуверенно произнес. «В порядке, я просто немного разозлился. Прости, если напугал». «Не знаю почему, но я не отступила, не убежала». Вместо этого шагнула к нему и ободряюще сжала напряженную руку. «Не переживай, все будет хорошо, они справятся, а завтра ты уже присоединишься к ним». Погладила его осторожно по каменным мышцам плеча и чуть улыбнулась. Не отрывая взгляд от моего лица, Хельм кивнул, медленно, словно нехотя, с тяжелым вздохом принимая неизбежное и окончательно успокаиваясь. Один щелчок пальцев, и вместо осколков, усыпавших пол, на столе появились стопки посуды сияющей чистоты. «Ну а что?» Он пожал плечами, поймав мой удивленный взгляд. «Все равно я должен был их восстановить, раз уж расколол. Так путь хоть сразу чистая будет. Должен же быть хоть какой-то плюс от того, что я джин. «Должен». Еще раз улыбнулась я, нехотя отпуская его руку. Спустя полчаса в столовой снова начался появляться народ. Мне было до дрожи интересно, что произошло в лагере и чем закончилась внезапная тревога. Но расспрашивать напрямую было неудобно. Кто будет делиться подробностями с незнакомой девицей, находящейся в весьма нелестном положении невольница? Хельм, как на зло, не выходил из подсобных помещений, воспользовавшись тем, что Розов снова нагрузил его работой. Поэтому мне пришлось довольствоваться обрывками фраз. Всего лишь мельган, случайный гаденыш пролез. Время от времени они забредают под купол. Судя по тому, что народ был спокоен, опасность действительно миновала. Просто случайный житель за каким-то образом забрел в укрытую от посторонних глаз Дестину. Уверена, от него даже ошметков не осталось. Мне хотелось броситься к Джину и все ему рассказать. Порадовать, что ничего интересного он не пропустил. Уже сделала первый шаг, но остановилась. Стоит ли снова заводить разговор о том, чем занимаются другие, пока он тут кастрюлю драет? Наверное, нет. Он и так кучу посуды переколотил в порыве бешенства. Дальше все шло своим чередом. Мы что-то неустанно делали, лишь изредка выкраивая несколько минут, чтобы поболтать втихаря от розвала. Помогали друг другу. Джин-хулиган утащил для меня большой кусок шоколада. А потом этот непростой день закончился, но вместо облегчения я почувствовала легкую тоску. Завтра все будет иначе. Я одна приду на кухню, и Хельм отправится махать мечом и наводить порядок среди своих ребят. Будет пропадать на заданиях, зачистках, ночных дежурствах. «Ты чего такая смурная?» — спросил он, когда мы пришли домой. «Устала?» «Да. Я соврала, но моя ложь осталась незамеченной. Наверное, Хельм просто не допускал мысли, что я могу быть опечалена чем-то еще». «Ничего, втянешься», — убежденно отозвался он. «Работенка, конечно, не из приятных, но зато думать не надо. Делай, что от тебя требуется, и все». «Наверное». Рассеянно отозвалась и отвернулась от него, чтобы не рассмотрел ничего лишнего в глазах. Хотя я твое расстройство понимаю. Это вряд ли. Я так рад, что эта каторга наконец закончилась. Облегченно выдал он. А мне очень хотелось сказать, что ничего радостного в этом нет. Опять молчала. Зачем его обременять своими глупостями? Он взрослый мужчина, воин. И вовсе не обязан сидеть рядом со мной и следить за тем, чтобы я не скучала. Он и так сделал для меня слишком много. Ничего, сама справлюсь. Буду работать и делать все, что в моих силах, чтобы никто не сказал, что я бесполезный для лагеря человек. Весь вечер мы с ним проболтали. Хельм рассказывал, чем живет Дестина, о людях, о службе, о прорывах, о том, какие сплетни в ходу. Я слушала его и боялась упустить хотя бы слово. Мне было очень интересно». Настолько, что я засыпала его бесконечными вопросами, не давая даже дух перевести. Джин не сердился и с легкой улыбкой рассказывал все, что я хотела знать, искренне забавляясь моей реакцией. Сидя с ним в маленькой, просто обставленной комнате, я внезапно осознала, что это самый хороший вечер в моей жизни. И как все хорошее, он закончился. Хельм заметил, как я сдавленно зеваю в кулак и сказал «Давай-ка спать, завтра снова ранний подъем». Хотелось говорить еще и еще, всю ночь напролет, но глаза предательски смыкались, и я заснула, стоило только коснуться головой подушки. Мне снился лагерь. Люди, драконы, маленькие серые дома и неприглядное небо. Снились те самые столбы, что возвышались над долиной. Черные твари тоже тянули ко мне свои призрачные щупальца. Они преследовали меня, но неизменно Джин приходил и спасал. Он вообще занимал центральное место в моих снах. Куда ни повернись, везде хельм. То улыбается, то бьет посуду, то смеется, как мальчишка, то просто смотрит. И взгляд его пробивал до дрожи. То мимолетный, острый, словно лезвие клинка. То долгий, тягучий, такой, что... Хотелось раствориться. В такие моменты сердце начинало колотиться, как бешеное, и я просыпалась. Лежала в своей узкой кровати и чуть ли не задыхалась от волнения. В отличие от меня, Джин безмятежно спал. Иногда опять что-то говорил во сне неразборчиво, перескакивая с одного на другое. Ладно, хоть не храпел. И на том спасибо. Утром мы проснулись одновременно. Джин только ободряюще кивнул, наблюдая за тем, как я резво поднимаюсь, заправляю кровать и собираюсь на работу. Ему явно нравилось, что я барышня не избалованная, не капризная и не ленивая. А мне нравилось, что это нравилось ему. Он проводил меня до кухни, а потом бодрым шагом, чуть ли не бегом, отправился в главный штаб. Дорвался, вышел на свободу. Я проводила его насмешливым, немного грустным взглядом и зашла внутрь. Мистер Розвелл принял меня как родную. Тут же придумал уйму дел. Я даже испугалась, что погибну бесславной смертью на благо кухни, но все оказалось не так уж и страшно. Вернулись помощники, две женщины лет сорока, которым он дал выходные на то время, что Хельм отбывал наказание. Втроем стало веселее. Сначала они настороженно отнеслись к моему появлению, а потом мы разговорились. Альма и Яра оказались не только болтыевыми, но и любопытными. Естественно, новый человек не мог не вызвать интереса, особенно учитывая обстоятельства, при которых я появилась в лагере. Поэтому они завалили меня вопросами о том, как я стала невольницей, что от меня хочет Хельм, как я жила до Дестины. Пришлось все рассказать подробностями и деталями. Они слушали жадно, с горящими глазами, открыв рты и напрочь забыв о том, что надо мыть посуду. Однако узнав, что между нами ничего нет, и он вообще собрался меня отпустить, разочарованы сникли. «Надо же!» Сокрушенно качала головой Яра, когда они перемывали косточки, думая, что я не слышу. «Я-то думала, что Хельм своего не упустит. Тот еще пройдоха». Я замерла, прижавшись спиной к стене. Даже дышать перестала, боясь выдать свое присутствие. Может, не понравилась она ему? Рыжая, худая, глаза как блюдца. Да брось ты, милая девочка, скромная, приятная. Видать, не до него. Не поймешь, чего этим мужикам надо, вздохнула Яра. И не говори-ка. Я попятилась и бесшумно улизнула на склад. Попыталась сделать вид, что ищу крупу, которую просил принести повар, но глаза разбегались, руки неприятно подрагивали а в голове пульсировала только одна мысль. «Неужели я действительно ему совсем не нравлюсь?» Этот вопрос не давал мне покоя весь оставшийся день. Я механически выполняла работу, которая на меня свалилась, но мыслями была совсем в другом месте. Альма и Яра поначалу еще пытались меня разговорить, но потом сдались. Наверное, пришли к выводу, что рыжая невольница не в себе. «Так оно и было». Чем еще объяснить эти бесконечные думы о хозяине? Их вообще не должно было быть, но они были и захватывали меня все больше и больше. Вот казалось бы, какая разница, нравлюсь я Джину или нет? Не обижает и ладно? Пообещал отпустить и здорово? Зачем все остальное? Ответа я не знала. Меня раздражало это покалывание в груди, когда казалось, что слышу его голос. Раздражали мысли, жалящие беспощадными осами. Раздражало то, что перед мысленным взором стоял только он. Куда ни глянь, везде хельм. День выдался сложным. Много работы, постоянные размышления и этот вопрос проклятый, на который так и не нашлось ответа. Поэтому к концу смены я едва переставляла ноги от усталости. Но это не помешало мне отправиться на прогулку. Впервые я гуляла по Дестине одна. Не бежала, сломя голову, не пряталась за широкой спиной Джина, просто шла. Ноги сами несли меня в сторону драконьих загонов. Мне хотелось полюбоваться на крылатого зверя, помечтать о том, что я могла быть такой же. Лефар заметил меня издалека, приподнял чернорогатую голову, принюхался, махнувший пастом хвостом, наблюдая за моим приближением. «Привет!» — произнесла я, подходя к ограждению. Он никак не отреагировал, только продолжал меня рассматривать. «Я просто пришла проведать!» — сказала нерешительно, и, запустив руку в карман, достала кусок курицы, завернутый в промасленную бумагу. «И вот, принесла тебе!» Шматок мяса, который до этого мне казался большим и очень аппетитным, На фоне огромной драконьей морды выглядел нелепокрошечным. Черный дракон посмотрел на жалкое угощение, потом меня, сконфуженно переступающую с ноги на ногу, потом снова на угощение, и громко фыркнул. «Да-да, можешь не стесняться в выражениях», — согласилась я и, облокотившись на заграждение, печально подперла щеку. «Глупая я». Лифар приблизился ко мне и шумно обнюхал с ног до головы, как большой, настороженный пес, а потом, милостиво, чисто из вежливости, подхватил несчастную курицу. Уверенно, он ее даже не заметил. пролетела между зубов и все. Представляешь, я ведь расстроилась, когда Хельм сказал, что никакой ей не драконит. Просто никому не нужный найденыш. Не знаю почему, но меня потянуло на откровенность. Мне хотелось быть такой, как ты, большой, сильный, красивый. Дракон прищурил один глаз, будто пытаясь понять, шучу я или серьезно. Хотелось бы уметь летать, а еще хотелось быть не такой, как все. Возможно, когда кое-кто и посмотрел бы в мою сторону с большим интересом. Вот скажи, на твой не вкус я симпатичная? Или просто тощая рыжая палка с глазами, как блюдца?» Спросила печально и шмыгнула носом. Дракон что-то заворчал. Мне даже показалось, что огромный ящер немного смутился. Видать, суровых воинов красота волновала мало, и они с такими вопросами к ящеру не приставали. Он вскинул крылья и взмахнул ими пару раз, так что меня чуть с ног порывом ветра не сбило. «Понятно. Я тебе не нравлюсь». — пригорюнилась я. Лифар снова заворчал. — Теперь уже с явным выражением ты меня достала своими глупостями. — Вот и ему я тоже не нравлюсь. Кому именно уточнять не стала, только рукой печально махнула. — Ладно, мне пора. Ты не против, если я завтра приду? Клубы дыма, вырвавшиеся из узких прорезей ноздрей, я посчитала за согласие. Напоследок аккуратно прикоснулась к широкому, твердому, как камень, носу и побрела обратно. Погода стояла хорошая, если так вообще можно было сказать про погоду в этом сером месте. Поэтому я решила еще прогуляться и побродить по узким улочкам, осмотреться. Попадавшиеся навстречу люди кивали мне в знак приветствия. Я кивала в ответ. Никто уже не смотрел так пристально и любопытно, как в первые дни. Привыкли. И я привыкла. Статус невольницы уже не висел ни по сильным грузам, придавливая к самой земле и отравляя существование. Я с ним смирилась. Хитросплетение улочек вынесло меня к аккуратному зданию библиотеки. Не в силах побороть любопытство, я постояла на крылечке, вытягивая шею в тщетных попытках заглянуть внутрь. Переступить порог я так и не решилась. Почему-то было неудобно где я и где библиотека. Хотя читать я умела и писать тоже. У нас в деревне жил старик, который когда-то в городе работал казначеем. На старости лет ему захотелось тишины и покоя, поэтому он вернулся в родную деревню и, чтобы как-то коротать свои однообразные дни, начал заниматься с местными ребятами. Он собирал нас в тени развесистой березы или в саду под яблонями. Выдавал куски старого пергамента и маленькие угольки и учил грамоте. Или читал нам вслух книги, а мы сидели и, распахнув от удивления рты, слушали удивительные истории о животных, о рыцарях, о торговцах. Иногда он читал нам что-то серьезное, например, газеты, которые ему раз в месяц привозил немногословный сын. Бабка, узнав о том, что я учусь, Отходила меня крапивой поперек хребтины и запретила приближаться к дому старика, которому, как она выражалась, на старости лет моча в голову ударила. Мне тогда так обидно было, аж до слез. Я забралась на чердак и проплакала там полночи, а на утро бабушка внезапно разрешила продолжать учебу. Наверное, сообразила, что образованную девку можно продать подороже, чем неграмотную оборванку. От библиотеки я свернула в узкий проулок, в котором дома стояли так близко, что их крыши почти смыкались, и свет едва проникал вниз, неуверенно касаясь шершавых стен. После двух поворотов дома внезапно расступились, выпуская меня на широкую площадку, огороженную грубо сколоченными жердями. В одном углу стояли деревянные чучела, весьма отдаленно напоминавшие людей. Их темные бока покрывали бесчисленные царапины и трещины, и кое-где были вбиты целые клинья. Чуть подальше стояли чучела из соломы, такие же несчастные и потрепанные. Вместо лиц у них были нарисованы круги, синий снаружи, красный внутри. В одном из таких кругов торчала стрела. Но самое интересное – это не чучело и даже не маг, практикующий в создании огненного лосо а четверо джинов, тренировавшихся в дальнем конце площадки. У каждого в руках странные изогнутые мечи с двумя лезвиями, расходящимися в обе стороны от рукояти. Джины владели ими так, словно оружие было их частью, продолжением рук. Это была не просто тренировка. Смертельный танец, наполненный силой и мастерством. Воздух звенял от ударов и вибрировал от невидомой силы, что расходилось от мужчин. Я не могла оторвать взгляда от Хельма. Он был без рубашки, демонстрируя смуглое, совершенное тело, которому позавидовали бы и древние боги. В каждом движении звериная грация и мощь. Бугрящиеся мышцы на груди, спина с рельефом, которому хотелось прикоснуться, провести пальцем, чтобы почувствовать ту безудержную силу, которая клубилась внутри. Я смотрела на его руки, перехваченные золотыми браслетами чуть повыше запястий, и не могла понять, что со мной творится. Почему не получалось вздохнуть полной грудью? Они были так поглощены тренировкой, что совершенно меня не замечали. Лаир сражался с букой, а Хельм стоял напротив Али. И последнему приходилось очень несладко. Командир гонял его, как щенка по двору. После очередного выпада, настолько быстро, что я даже не успела его заметить, противник оказался на земле. «Подъем!» — жестко кивнул Хельм. «Опять левый бок открываешь!» Алис с досадой ударил кулаком по земле, оттолкнулся и, перекатившись через голову, вскочил на ноги, тут же принимая боевую стойку. В этот момент его взгляд зацепился за меня. «У нас зрители!» — улыбнулся Джин, кивая в мою сторону. Хельм обернулся и, увидев меня, опустил меч. Тройной бой! скомандовал он, обращаясь к своим ребятам. Спасибо, он наимудрейший! Фыркнула Ли, занимая позицию в треугольнике. Тренировка продолжалась, а хозяин подошел ко мне. Привет! Взял с колышка тряпку и вытер лицо и шею. Как день прошел? Хорошо. Познакомилась с Ярой и Альмой. Приятной женщины. Как там, мистер Розвал? Хельм облокотился на изгореть и смотрел на меня сверху вниз. «Скучает по тебе», — улыбнулась я, старательно глядя ему в лицо. Уж очень велик был соблазн прилипнуть взглядом к тяжело вздымавшейся груди, оказавшейся так близко, что руки протяни и коснешься. «Почему ты не дома?» «Там скучно, я хотела прогуляться». Он кивнул, принимая ответ и с легкой усмешкой продолжил рассматривать мою физиономию. А я всеми силами старалась не краснеть. «Ты здесь еще долго будешь?» «Да, надо парней хорошенько разогнать, а то обленились в мое отсутствие». «Можно я останусь здесь? Посмотрю, как вы тренируетесь. Мешать не буду». Торопливо добавила, заметив, как он поднял брови. «Тебе интересно смотреть, как мужики машут мечами?» «Мне интересно смотреть на тебя. Очень». Ну что ж, оставайся, раз так хочешь. Он подбегнул и перехватил поудобнее оружие и вернулся к остальным. Я забралась на жердочку, уселась поудобнее и стала наблюдать с каждой секундой все больше и больше восхищаясь их мастерством. Они тренировались вплоть до самых сумерек, и под конец были похожи на разбойников с большой дороги, чумазой, потной, запыхавшиеся. Лаир испарился первым. Следом за ним отправился Бука и Али, а мы с Хельмом уходили последними. Неторопливо брели в сторону дома, рассказывая друг другу о том, что делали днем. Смеялись. И я в очередной раз поймала себя на мысли, что в лагере мне нравится гораздо больше, чем в родной деревне. На крыльце он остановился, и я тоже замерла, с улыбкой глядя по сторонам. Может, пройдемся еще немного? Хельм покачал головой. «Нет, Киара, уже темно. Иди домой». Кивком указал на дверь. «А ты?» У меня предательски дрогнуло внутри. «А у меня еще дела», — ответил он. «И мне показалось, что я слышу в его голосе ложь. Не жди, ложись спать». «А, но... хорошо». Меня затопило острое разочарование. «Давай», — улыбнулся он. «Беги». «Спокойной ночи, Хельм», — неуверенно произнесла я уже, переступая порог дома. «Спокойной ночи, Киара». Дверь тихо прикрылась, отсекая меня от хозяина. Я осталась одна в сумраке общего коридора, наедине со своей растерянностью. «Как же так? Куда он собрался на ночь глядя?» «Дежурить, наверное. Лагерь нуждается в охране сутки напролёт» чтобы ни одна тварь внутрь не пробралась. Ступеньки тихо поскрипывали у меня под ногами, и в такт этому скрипу в животе пульсировал неприятный колючий комок, сотканный с противоречия разочарования и тревоги. В комнате было непривычно тихо, неуютно и одиноко. Глупости. Проворчала себе под нос и отправилась умываться, а через пять минут уже забралась в кровать. Сон, как на зло, не шел. Я лежала и прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы, а сердце каждый раз вздрагивало, когда казалось, что слышу шаги на крыльце. Я его ждала. Вопреки здравому смыслу, ждала и переживала, изводила себя мыслями, где он сейчас, чем занимается, все ли в порядке. И даже когда все-таки удалось заснуть, мои сны были тревожными и чуткими. Я просыпалась от каждого шороха и каждый раз с тоской смотрела на пустую постель Хельма.